Глава 14. Чтобы сбить с толку всех преследователей, билет он купил до самого порта Артура. Кажется, большинство пассажиров прекрасно знали друг друга, так что, поднимаясь на борт, они все улыбались, здоровались и болтали, не умолкая ни на минуту. На самого стюарда они смотрели с добродушным любопытством. Мужчина отказался от предложенной бортпроводником еды и попытался расслабиться. Мысли бушевали в голове, как огонь, раздуваемый осенним мистралем, почти что физически обжигая мозг. Стоило закрыть глаза, и он вновь и вновь видел яркие, словно отпечатанные лазером на сетчатке, узоры, похожие на брызги крови. Он совершенно не мог понять, как связано все происходящее, и сейчас знал лишь то, что демон Цалковского дышит ему в спину. Он сдался, и заказал скотч. Судя по вкусу, виски было японским. Поморщившись, Стюарт залпом осушил стакан. Ему все сильнее хотелось увидеть Натали. Он знал, что это безумие, и пытался урезонить себя, вновь и вновь повторяя логичные и сухие слова Ашрафа. «Вы не имеете к этому никакого отношения». Мертвые как и ошраф слова, все так же бессмысленно крутились в урагане, бушующем в разуме стюарда. В шесть часов и три порции виски спустя стюард уже мог наблюдать за постепенно растущим перед его глазами новым человечеством через окно шатла. Нужный путешественнику планетоид оказался сияющим серебром сооружением несколько километров в поперечнике. Здесь не было тороидов или веретен, свойственных для жилых комплексов с искусственно созданной гравитацией. Да и сам планетоид смотрелся как лабиринт, созданный из труб, туннелей и ярких, похожих на коробки, работающих в невесомости фабрик. И все это было утыкано антеннами, тарелками приемников и коллекторами солнечной энергии. Кроме стюарда на новом человечестве никто не вышел. 80 лет назад четыре Образских концерна построили новое человечество как площадку для демонстрации своей идеологии, как среду обитания для второй ступени развития человечества. Предполагалось, что этот космический жилой комплекс будет населен исключительно индивидуумами, выведенными для жизни в космосе, где нет и никогда не будет гравитации. Стоило Стюарду выйти из шаттла — И стало очевидно, что эта мечта потерпела крах. Воздух казался кислым на вкус, будто фильтры давно не чистили от грибка или бактерий. Апатичная шестирукая женщина-лягушка, дрейфующая перед видеотерминалом на таможенном посту, казалось, слегка удивилась, увидев нового гостя. Туннели и коридоры были пусты даже от того измененного человечества, которое должно было здесь жить. Стены покрывали многочисленные граффити. Фабрики здесь все еще работали. Но конкуренция в металлургии и фармацевтике была слишком высока. Более современные заводы, лучше спонсируемые поликорпорациями, сильно усложняли положение старого комплекса. Некогда создавшие планетоид четыре спонсора давно канули в лету. Новое человечество стало независимым государством, принадлежащим поликорпорации. Охраны или полиции видно не было. Очевидно, тут нечего было воровать. Для нового человечества наступили дни Дарвина. Колония медленно скатывалась в бездну. Парящий в воздухе спальный мешок, туалет, душ и терминал компьютера и все этого серого ведомственного цвета. Такова была обстановка номера, бесплатного предлагаемого любому гостю от государства. Дополнялось все трехмерным плакатом с изображением счастливых детей-лягушек, играющих на фоне яркой детской площадки. Поверху шла надпись «Мы строим будущее». Стюарт закрепил сумку на стене с помощью ремней на липучках. Судя по местному времени, смена должна была закончиться примерно через час. Пристегнувшись ремнями перед терминалом, он заглянул в справочник станции. Адрес Натали вспыхнул перед ним ярким пламенем. Во рту все пересохло, а в душе пронеслось осознание, отдающееся проблесками статического электричества на коже. Это было подобно внезапно возникшему чувству голода. Он был близок к цели. Стюарт запросил в терминале маршрут от отеля до дома Натали. Оказалось, что она жила на дальнем конце станции в блоке, разместившемся недалеко от биозавода, и, вероятно, там же работала. Запомнив дорогу, он вышел из отеля и, оттолкнувшись от стены, поплыл по туннелю. Кратчайший маршрут оказался довольно заброшенным. В проходе, в которой свернул Стюарт, было темно. Из трех фонарей работал только один, остальные были отключены. Жилой блок тоже мало освещался. Широкая шестиугольная на поперечном срезе труба заменяла здесь улицу. На каждой из сторон — ряды комнат. Воздух казался затхлым. похоже, циркуляция была давно отключена. Жилой блок был заброшен. Население нового человечества вымирало. Вдоль дороги тускло мерцало несколько фонарей. Стюарт оттолкнулся и полетел на далекий зеленый свет, ведущий к повороту, за которым был жилой модуль Натали. По дороге Стюарт изредка подплывал к расположенным неподалеку жилым блокам. Часть дверей была взломана, некоторые выбиты. В тусклом свете были видны разгромленные помещения, выдранные светильники, торчащие из стен провода и трубы. Каждый сантиметр поверхности покрывали граффити. Внутри парил мусор. Стюарт ухватился за одну из внутренних стоек, стягивающих стены туннеля, развернулся, и оттолкнулся посильнее, корректируя направление полета. Призыв на горящий зеленый огонек вдруг заслонила какая-то тень. Приглядевшись, Стюарт увидел, что к нему плывет какой-то бледный человек. Что-то в нем было не так, но лишь приблизившись, Стюарт разглядел это странное существо. Огромный выпуклый череп, поросший кое-где редкими светлыми волосами. Шесть конечностей — Причем четыре из них, росшие из бедер, тоже заканчивались ладонями. В неподвижном воздухе зазвенело визгливое хихиканье, эхом отразившееся от стен. Стюарт почувствовал, как от этого звука у него волосы дыбом встают. Приблизившись, мужчина увидел, как на него уставились горящие безумием глаза. Две задние конечности перехватили пронзающую коридор трубу. И тело человека-лягушки, развернувшись, направилось к одной из дверей. Руки его были такими худыми, что локти казались буграми. Огромному мозгу требовалось очень много кислорода, а значит, тело голодало. Человек-лягушка был не выше десятилетнего ребенка. Тишину разорвало новое хихиканье. Длинные конечности ухватились за перекладину возле одной из квартир. Человек-лягушка открыл дверь, и заполз внутрь, перемещаясь в воздухе быстрыми, неестественными движениями, как насекомые, ныряющие в водосток. Изнутри лился голубой свет. Он отбрасывал лазурные блики на обнаженную кожу человека-лягушки, на компьютерное оборудование, плавающее в квартире, заполненное яркой коллекцией мусора, пустые банки из-под напитков, подносы из-под фастфуда и старомодные картриджи на надпись, виднеющуюся на двери. «Правила ковалентности». Один из лозунгов организации «Новое движение за омоложение». Человек-лягушка высунул голову из двери и нервно усмехнулся. «Микробы, знаете ли», — высоким голосом заявил он. А затем дверь захлопнулась. Стюарт поплыл дальше. Темнота сгущалась. «Строим будущее». — хмыкнул он. — Дни Дарвина. Следующий туннель вел к кварталу, где располагались апартаменты Натали. Здесь уже обитали люди, и ярко горел свет. Здесь была жизнь. Стюарт с облегчением почувствовал, как кожи коснулся циркулирующий воздух и радостно прислушался к смеху детей, игравших в веревочном парке, закрепленном на одной из многочисленных перекладин туннеля. Рабочая смена закончилась, а вторая еще не началась, и вокруг было много народа. Большинство людей было новыми лягушками, но были и обычные люди. Парящие в воздухе голограммы подсказали, какая из квартир ему нужна. Он оттолкнулся и полетел к двери Натали. Вены, казалось, горели огнем. От заливал глаза. Он встал на липучку у двери и наклонился, чтобы нажать на звонок. Из-за закрытой двери доносился аромат свежесваренного кофе. В животе все дрожало от напряжения и воспоминаний. Наталья открыла дверь. Паря перед стюардом, женщина смотрела на него такими знакомыми глазами. Он шокированно уставился на нее. Он не знал, что именно он ожидал увидеть, что за смесь старого и нового предстанет перед ним. Но все же ждал чего-то иного, не того, что сейчас появилось перед ним. Ее черные волосы были коротко подстрижены, кое-где пробивалась седина. На ней были серые парусиновые брюки и плотная рубашка с короткими рукавами, на которой были закреплены кольца, позволяющие привязываться к полуремням. Ноги были босые. В руке она держала колбу с кофе. Бледная дряблая кожа местами была покрыта красными пятнами. Она слишком долго жила в замкнутом пространстве. Лицо было гораздо круглее, чем он ожидал. Она так долго жила без гравитации, что кожа начинала терять упругость. Натали пораженно уставилась на него, сделала вдох, выдохнула. Пальцы сжались на дверном косяке. «Я должна была догадаться, что ты придешь, сказала она. Голос совсем не изменился. И Стюарт почувствовал, как этот звук прожег его до мозга костей. «Можно войти?» — спросил он. Она окинула его взором с головы до ног. «Ты чертовски молодо выглядишь», — Стюарт пожал плечами. Так уж вышло. «Суровый, крепкий, каким я тебя и помню». «Таким я тебе и нравился», — сказал Стюарт. «Насколько я помню». Она смотрела на него, не произнося ни слова. Больше всего его сейчас беспокоило, что он не мог понять выражение ее лица, а те воспоминания, что клубились у него в мозгу, не давали никаких подсказок, что могло твориться у нее в голове. «Я бы хотел зайти», — сказал он. «Я должна через несколько минут выходить на работу». «Я бы хотел зайти, всего на несколько минут». Она решилась. Оттолкнувшись руками, отодвинулась от двери, приземлилась на дальнюю стену и, повиснув у нее молча ждала, Что он будет делать дальше? Стюарт отклеился от липучек, зацепился ботинком за дверной косяк, подтянулся и ухватился за край двери. Вплыл внутрь, закрыл за собой дверь и оттолкнулся вновь, направляясь к стене, где его ждала Натали. Это оказалась маленькая аккуратная комнатка. Ни пола, ни потолка. Они и не требовались. В невесомости только шесть стен. Маленькая кухня. Небольшая компьютерная консоль с ремнями, за которой можно зацепиться во время работы. У стены сложены небольшие столики. К полкам прикреплены книги и маркированные папки. В затемненную спальню ведет дверь. По стене ползал небольшой робот-уборщик. Никаких признаков, что здесь живет ребенок. И где он может быть? В школе-интернате за пределами станции у стюарда пересохло во рту. «Можно мне кофе?» — спросил он. «Угощайся». Она задумчиво наблюдала за ним. Он вдруг понял, что это очень странно, слишком уж непринужденный у нее взгляд, как будто все происходящее не имеет никакого значения. Он взял кофе, повернулся так, чтобы оказаться лицом к Натали, и отхлебнул. «Довольно неплохой». «От тебя несет спиртным. Ты пил?» Да японский скотч шатле отвратительно ты теперь пьешь по утрам по моему времени сейчас немного за полночь она раскинула руки разом обхватив этим жестом себя свою квартиру все новое человечество и это движение было столь же грациозным и уверенным как он помнил надеюсь ради этого стоило так припоздниться он все не отводил от нее взгляда надеясь что в ее жестах Ее речи, он вдруг сможет найти что-то, за что можно зацепиться, с чем можно найти какую-то связь, но все никак не находил. Я тоже, согласился Стюарт. Натали склонила голову набок, глядя на него. Я и забыла, какой ты напористый. Тот первый ты, правда, чуть изменился со временем, стал более мягким, но все равно всегда мог добиться всего, чего хотел. Альфа. А ты, значит, Бетта? Ее губы тронула улыбка. Наверное, эта терминология очень вредит твоему самолюбию. Я работаю над этим. Ее зеленые глаза пристально уставились на него. На чем? На тем, чтобы стать альфой? Стюарт почувствовал, как внутри все сжалось. Он и сам хотел найти ответ, но никак не мог. Вместо этого он пожал плечами. Над тем, чтобы стать тем, кто я есть, наверное. «И зачем ты сюда пришел? Это тоже часть твоей работы?» Он прямо посмотрел на нее, спокойно выдержав взгляд Натали. «Скорее, это часть моих надежд, наверное». Она нервно отвела взгляд, прикусила нижнюю губу. «Тогда я сюда не вписываюсь, Бетта», — сказала она. «В этом смысле я для тебя не существую». «Откуда ты знаешь?» Она отвернулась от него и плавно поплыла к спальне. «Мне нужно привести себя в порядок перед работой». Она махнула рукой в сторону двери, показывая, что ему пора идти. «Откуда ты знаешь?» Уже настойчивей, повторил Стюарт. «Какими могут быть мои надежды?» «Я знаю, какими могут стать наши отношения», Донесся приглушенный голос Натали из соседней комнаты. Стюарт развернулся на месте и, оттолкнувшись, промчался через всю комнату, мигом оказавшись у двери. Натали зависла рядом с зеркалом. Она щелкнула выключателем, и яркий безжалостный свет озарил ее лицо. Даже на том расстоянии, что разделяло их, Стюарт мог разглядеть обвисшую кожу, проступившие пятна. Он вновь вспомнил песок, океан, доносившуюся издали песню. Он отхлебнул кофе. «Ты не можешь сообщить на работе, что опоздаешь». Она бесстрастно посмотрела на свое отражение в зеркале и покачала головой. «Вряд ли». Она закрыла глаза и прыснула на лицо какой-то жидкостью. Цвет кожи стал темнее, утратил молочную белизну, а черты стали рельефнее. Она подождала, пока спрей высохнет, а затем втерла в щеки румяна потом из другого флакона побрызгала на скулы чем-то зеленым. «Ты так просто от меня не отделаешься», — начал Стюарт. «Я богат, обеспечен на всю жизнь». Натали повернулась к нему. На желтоватой коже расцветал искусственный румянец. «Мне не нужны деньги», — как само собой разумеющееся сообщила она. «Мне все равно, как ты их получил. Ты мне ничего не должен». У тебя нет передо мной никаких обязательств. Все они умерли с…» По ее лицу скользнула тень. «С кем-то другим». «А мне кажется, что ты не права». Он с трудом подобрал нужные слова. Она уставилась на него прямым, ровным взглядом. «Мне очень жаль. Мне жаль, что тот Этьен, твой Альфа, не передал тебе воспоминаний, которые помогли бы тебе понять, о чем я говорю». Но в этих воспоминаниях не было ничего хорошего. Она снова отвернулась к зеркалу. «Ты знаешь о моих воспоминаниях», — пораженно пробормотал он. «Да», — не отворачиваясь от зеркала, рассеяно, обращаясь к отражению, обронила Натали. «Мне несколько раз звонил твой врач. Как там его звали? Ашли?» «Ашраф». «Верно. Он не хотел, чтобы я с тобой разговаривала». В этом я с ним согласна. Внутри поднялась волна гнева, и Стюарт непроизвольно сжал зубы. Он слишком много на себя взял. Неудивительно, что его убили. Натали бросила на него короткий взгляд, а затем вновь повернулась к зеркалу. Я этого не делал, сказал он. Ко мне это не имеет никакого отношения. А я и не говорила, что имеет. Он заставил себя успокоиться. Подавил гнев. Сейчас он был неуместен. Он оттолкнулся от дверного косяка и направился к Натали. Схватился за ремни, которыми был привязан к стене спальный мешок, и замер позади женщины так, чтобы видеть ее в зеркале. Она как раз рисовала над глазами зеленые крылья, как у бабочки. «Почему бы тебе не позвонить на работу?» — спросил он. «Сказать, что у тебя гости издалека». Она резко развернулась к нему. Раскрашенное в зеленые тона лицо, искаженное от вспыхнувших в душе эмоций, показалось стерду какой-то карикатурой на ее прежний облик, и все это так резко контрастировало с белой кожей шеи и рук, что он с трудом заставил себя не вздрогнуть. Я не собираюсь тратить на тебя свое свободное время. В голосе звенел гнев. Но ну, так и быть. Я тебе покажу. Перебирая руками, она поплыла к двери, а затем к терминалу в первой комнате. Стюарт последовал за ней. «Вот!» Она защелкала клавишами, и из скрытых динамиков полилась странная неземная музыка. Включился экран. Стюарт замер, не отводя от него взгляда. Скрежещущие звуки царапнули по нервам. Перед ним возник паривший в невесомости ребенок с привязанной к груди клавиатурой. Короткие пальцы привычно скользили по клавишам. Сердце Стюарда дрогнуло, слишком уж неправильно все выглядело. Гладкое, круглое, безмятежное лицо, на котором царила улыбка. Возможно, другого выражения никогда на нем и не появлялось. Странно, непропорциональная голова, ноги крошечные в два раза меньше, чем должны быть. «Мой сын», — сказала Натали. «У него расщепление позвоночника, тяжелая задержка развития речевых центров, синдром Аспергера. Последствия того, что переданные ему хромосомы были повреждены на шиоле. Его зовут Эндрю». Ребенок закатил глаза, полускрыв их за веками. Музыка казалась нестройной, но в то же время звучала очень медленно и обдуманно. Можно даже сказать профессионально. Стюарт впился глазами в перевернутое в невесомости лицо, чувствуя, как у него внутри все леденеет от ужаса и боли. Он понятия не имел, сможет ли он когда-нибудь полюбить этого ребенка. Гравитация убьет его. Он может выжить только в космосе, сказала Натали. Ему нужен особый уход 24 часа в сутки. Изображение передается из станционной больницы. Стюарт глянул на нее, с трудом подбирая слова. «Его можно вылечить?» Она пожала плечами. «Говорить он никогда не научится, но остальная часть мозга у него не повреждена. Когда у меня получается его заинтересовать, он очень быстро учится, но привлечь внимание очень сложно. Если он сможет найти работу, которую можно будет выполнять удаленно из палаты, Кто сможет зарабатывать себе на содержание, хотя бы частично. Он знает, что мы на него смотрим. На камере горит красная лампочка, так что, когда включается трансляция, он это знает. Но сейчас он слишком увлечен музыкой. Она повернулась лицом к экрану. Он может играть часами. Это единственное, что его интересует. Пальцы ударили по клавишам, и в динамиках рявкнул аккорд. Выражение глаз Натали смягчилось. «Я здесь, на новом человечестве, только ради него. Ни в одном другом месте меня бы вместе с Эндрю не приняли». Но новое человечество отчаянно нуждалось в биологах для участия в проекте по созданию новой формы лишайника, который мог бы перерабатывать содержимое астероидов, поглощая воду и кислород. Причем надо было сделать так, чтобы этот лишайник потом можно было использовать в пищу, У них почти удалось создать задуманное. Она прикусила губу. Но реализовать эту идею новому человечеству не удалось. Ресурсов, чтобы сделать это самостоятельно, не было. Итак, теперь у меня есть новая работа, хотя и совершенно бесперспективная. А вот у Эндрю есть новый дом. Новое человечество продолжает его поддерживать. Рано или поздно генные модификации срабатывают совсем не так, как нужно и поэтому здесь очень хорошая больница». Стюарт вспомнил о человеке лягушки которого он видел в заброшенном комплексе, о том, как тот странно себя вел, о его жутком голосе. «Микробы, знаете ли!» Он вдруг почувствовал, что ему даже дышать больно. Стюарт смотрел на Эндрю, с трудом сдерживая дрожь. Вот каким стал ребенок, родившийся после того, как все хромосомы отца были изуродованы шиолом. Вот во что превратилась разбитая в дребезги любовь. «Я хочу помочь», — сказал Стюарт. Натали покачала головой. «Это не твоя забота, верно?» «Но гены у него мои». «А вот и нет. Твои гены, так же, как и половина его генов, имеют общий источник. Он скорее твой сводный брат, чем твой сын. Вот так вот». Все не так просто». Ее взгляд заледенел. «Я не хочу становиться целью твоего нового крестового похода, Стюарт. Не хочу, чтобы ради меня ты вел новую войну за выдуманную справедливость». «Альфа». Он бросался от одного крестового похода к другому, пытался найти какой-то ответ, сводил счеты, о которых уже забыли все, кроме него. «И все это время...» — она кивнула на монитор. «Рядом существовало то, с чем он не мог справиться». Он винил себя за то, что вернулся с Шиола с напрочь испорченными хромосомами. Обнаружил, что недостаточно быть просто очень быстрым и очень жестоким, что есть дзен, который он не может осознать. И тогда он решил, что, возможно, ему стоит умереть. И после этого он начал искать причины, по которым ему не стоит жить после того, что, как он думал, он сделал с Эндрю. Она потянулась к монитору и выключила его. Музыка оборвалась на середине аккорда. Стюарт смотрел на пустой экран и чувствовал, как внутри умирают какие-то частицы его души, его надежд, его жизни. В голове всплыл голос Альфа с видеозаписи, отчаянный стон, льющийся в стакан жидкости. Натали допила кофе, прошла через комнату, поставила колбу на подставку, повернулась к стюарду. Я смирилась со всем этим много лет назад. Я не испытываю никаких эмоций. У меня нет сил на то, чтобы иметь какие бы то ни было дела. Ни с ним, ни с тем, кем он был. Я больше не испытываю к нему никаких чувств. Он ничего для меня не значит. И ты ничего. Вообще. «Я не он», — сказал Стюарт, сам не зная, говорит ли он правду. Натали пристально глянула на него. «Тогда что ты здесь делаешь?» «Я могу помочь». Натали покачала головой. «Нам это не нужно. Ни мне, ни ему. У нас все хорошо. Когда Альфу убили, выяснилось, что он был застрахован. А когда он еще работал, то посылал нам деньги. Так что у нас все в порядке». «Можно сделать так, чтобы было не в порядке, а гораздо лучше». Она не ответила. «Стюарт». Вспомнил бесконечные ряды зеркальных зданий. Представил, как в них отражаются выстроившиеся в колонны люди. И каждый из них отчаянно хочет выиграть в этой бесконечной лотерее дарвиновского отбора. Дождь смывает макияж, открывая совершенно иные лица. Бутылка звенит о стакан, разбивая его. В голове детским плачем звучат аккорды. «Мне пора идти на работу» осторожно напомнила она. Кофейная колба остывала в руках у Стюарда. Он донёс её до кухни, поставил на место, подплыл к двери и вылетел за неё. Огромное пространство вокруг было полно спешащих с работы и на работу людей. В воздухе звенела напоминающее пение птиц болтавня. Стюарт оттолкнулся от стены и медленно поплыл к голограмме, в которой был отмечен туннель, по которому можно было добраться до отеля через старый жилой блок. Он уже протянул руку, ухватился за мягкую стойку, развернулся, чтобы поплыть старой дорогой, и вдруг заколебался. Перед глазами всплыл темный изуродованный блок, голубой отцвет на бледной коже, ушей коснулся отдаленный смешок. По коже побежали мурашки. Стюарт развернулся, поставил ногу на стойку и оттолкнулся от нее, направляясь в противоположную сторону. Ему предстоял долгий путь домой».